Глава 21. Услышав слово «демоны», бедняки, что до того мирно дремали у костров и грелись под навесами, зашевелились. Кто-то настороженно поднял голову, кто-то спешно отвернулся, а самые проворные уже начали тихонько отползать подальше, как крысы от поленницы, в которую бросили горящую щепку. Мол, пришли тут важные господа, О нечисти рассуждают, страшными словами бросаются. Не к добру такие разговоры. «Этого не может быть!» — отрезала Люцианна, делая быстрый шаг вперед. «Демоны ни разу не пересекали границ города». Даже в самые тяжелые времена не было ни одного штурма. Им просто не пройти, слишком далеко, слишком большое расстояние. Да и не вторгались к нам настолько крупные отряды, способные взять целый город. Так только нервы могли трепать до деревенских коров распугивать. «А я утверждаю, что были», — произнесла Аврелия ледяным тоном. И не просто прошли мимо, они действовали, а божественный источник. Правда, нахмурилась она, не понимаю зачем, божественная энергия в корне отличается от демонической, потому непригодна для трансформации. Я невольно бросил взгляд на ближайшего нищего. Тот задумчиво зачерпывал похлебку из потрескавшейся деревянной миски и медленно втягивал ее в себя. Пожалуй, мои спутницы забыли упомянуть еще одну вполне реальную версию происходящего. Сюда ведь мог затесаться очередной чернокнижник, променявший душу на демонические побрякушки и арендовавший это место из-за дешевой аренды под ритуальные нужды. Тут тебе и уединение, и доступ к уязвимым душам, да еще и никакой охраны. Прекрасный уголок для призыва разной пакости. А еще в этом мире существуют демонологи. К слову, не все из них однозначно злые. Одни посвящают себя изучению демонов, чтобы эффективнее их уничтожать, а другие, чтобы научиться с ними договариваться. Об этом мне рассказал Рутгард во время нашего недолгого путешествия. Тем временем Аврелия неспешно прошла чуть вперед, ступая босыми ногами по изломанной плитке и остановилась у обломков древнего постамента. Ее взгляд скользил по разрушенной кладке, по следам былого величия, теперь погребенного под пылью и мусором. Вдруг на лице Аврелии проступила тихая печаль. Она будто смотрела не на руины, а на рану, которую оставили на живом теле. «Энергия искажена», — произнесла она тихо, почти шепотом. Она пыталась сопротивляться, но они все же внедрили каплю яда, маленькую, агрессивную, и она начала растекаться. Аврелия сделала еще один шаг осторожной, будто входила в святилище, которое само едва держится на остатках памяти, и вдруг замерла. Лицо ее просияло, а глаза вспыхнули решимостью. «Я должна очистить это место!» В следующий миг Аврелия выпрямилась, расправила плечи и медленно подняла руки, словно собиралась обнять весь храмовый двор. Глаза ее закрылись, губы зашевелились. Тихо, почти беззвучно она зашептала слова. Слова, от которых в воздухе что-то дрогнуло, напряглось и расслабилось. В следующий миг от ее тела разошлась волна света, мягкого, золотистого, похожего скорее на дыхание утреннего солнца, чем на магию. Она прокатилась по руинам, ласково коснулась обломков, стен, людей, земли, и тут же все вокруг наполнилось дивным ароматом. Не просто приятным, а каким-то нереальным. Словно здесь одновременно расцвели цветы, испекли хлеб, развесили свежее белье и зажгли благовония. Воздух стал чистым и каким-то живым. Люди вокруг сперва замерли, потом один за другим начали подниматься. Лица очищались от серости, плечи распрямлялись. «Я могу дышать», — сказал кто-то. «Больше не болит», — потрясенно ощупала женщина опухшие пальцы. «Не болит» а посреди всего этого стояла Аврелия. Сияющая, босая, живая и чуть пугающая. «Как же я скучала по этому ощущению!» — выдохнула Аврелия. Голос ее дрожал от восторга, словно с трудом сдерживал переполняющее ликование. Богиня медленно подняла руки ладонями к небу и встала на цыпочки, будто хотела слиться с распростертым над головой светом. «Этот храм, он помнит меня, помнит свою...» б... Жрицу. Аврелия вернулась к толпе. Лицо ее сияло, на губах играла едва уловимая улыбка, а в глазах вспыхнуло пламя подлинной силы. Ее голос, наполненный величием, прозвучал на всю площадь. «Люди, этот храм больше не мертв! Верховная жрица вновь осветила его!» Она раскинула руки шире, словно приглашала всех войти под ее покров и торжественно произнесла. «Вознесите хвалу богине Аврелии, и пусть ее благословение вновь озарит ваши сердца». И в ту же секунду кто-то из толпы робко опустился на колени. Следом за ним еще один, потом третий. Кто-то молча сложил руки, кто-то зашептал молитву, кто-то просто заплакал, не зная, что именно его тронуло. Свет, запах, ее голос или то, что впервые за долгие месяцы вокруг стало по-настоящему тепло и приятно. Да. «Меня тоже проняло». Так, похоже, Аврелию окончательно понесло. Ее явно переполняет не только сила, но и искушение ею воспользоваться. С размахом, как она любит. Если дать ей полную волю, она не остановится. Еще немного и начнет публично вещать о своем божественном происхождении, раздавая благословения налево и направо или, что куда хуже, устроит показательные выступления с левитацией над храмом под одобрительные возгласы публики. И если в первом случае мы еще как-то сможем выкрутиться, сослаться на метафоры, религиозный экстаз или коллективную галлюцинацию, то объяснить внезапную парящую в воздухе девушку, не использующую при этом ни гримуаров, ни амулетов, ни других привычных магических инструментов, будет проблематично. «Так, все, стоп!» — буркнул я, подойдя ближе к богине. «Ты чего творишь вообще? Хочешь за пару минут уничтожить нашу конспирацию?» «Но храм, он жив! Я чувствую его!» — с искренним восторгом воскликнула Аврелия. «Ты это чувствуешь, я это чувствую, а еще это чувствует Люциана, которая следит за каждым нашим шагом. Так что заканчивай со своими спецэффектами!» «Я просто хотела помочь людям», — с надутыми губами возразила она, «вдохновить их, а заодно напитаться божественной энергией». «Твое вдохновение доводит людей до эксгибиционизма», — указал я на одного нищего, который зачем-то стянул с себя рубаху и затем упал на колени. «О, жрица!» — донеслось оттуда. «Позволь мне остаться в этом храме. Я умею варить отменную похлебку, которая накормит всех нуждающихся». «Он не врет», — поддакнул второй. «Мы в одной палатке спим, все честно». «Я могу петь молитвы!» — выкрикнула женщина с повязкой на глазу. «Правда, не всегда в ноты попадаю, зато будет громко». Аврелия приосанилась, как будто всерьез, подумывала взять кого-нибудь в помощники. Я же тяжко вздохнул, подошел вплотную и, склонившись к ее уху, ледяным тоном прошептал. «Если немедленно не прекратишь, я призову Сира Григора и скажу, что это ты тут у нас занимаешься некромантией. Поверь, от такого пятна репутацию потом не отстираешь даже святой водой». Аврелия метнула в меня внимательный, почти скептический взгляд, будто взвешивала, способен ли я действительно исполнить свою угрозу. Несколько томительных мгновений, и свет вокруг нее начал постепенно угасать. Сияние, словно внимая здравому смыслу, медленно растаяло, а божественная аура осела, как легкая пыльца, оставив после себя лишь теплое послевкусие. Сразу стало прохладнее, будто спала тонкая теплая вуаль, и мир вновь стал обычным. Хотя, к счастью, благоухание не исчезло. Но стало слабее, и теперь оно не резало чувства, а ласково окружало. Наверняка впервые за все время в этом месте стало действительно приятно находиться. «Вот же, блин!» — буркнул кто-то из толпы, я уже почти уверовал. «Холодно, блин!» — крикнул парень без рубахи. «Эй, кто стащил мою одежду?» «Вот и отлично!» — вздохнул я. «А то еще чуть-чуть, и мы бы начали собирать пожертвования. И мне бы пришлось забыть о героических поступках, «Переквалифицировался бы в твоего бухгалтера». «Думаю, что Эрик подходит для этого дела куда лучше», — задумчиво произнесла Аврелия, будто всерьез задумалась над этой идеей. «Он и деньги считать умеет, и в оборот их умело пустит. А когда сумма достигнет по-настоящему неприличных размеров, он просто все сожрет», — добавил я. «Или ты забыла про особую страсть нашего друга к золоту?» «Да уж». «Но все же идею не стоит так быстро отметать». «Можно ведь?» «Нельзя!» – отрезал я. А теперь давай разберемся с демонами. Что ты там говорила? С демонической энергией все оказалось не так просто. Аврелия чувствовала ее слабый, но отчетливый след, словно затаившийся на краю восприятия. Источник находился где-то глубоко под землей, вероятнее всего в подземельях, проходящих под храмовым комплексом. И все же, несмотря на тревожный оттенок этой энергии, Аврелия была уверена, сейчас она не представляет угрозы. Это не было ни живое присутствие, ни проявление воли. Скорее, метка. След, оставленный кем-то недобрым. Возможно, тем, кто заранее готовил себе путь обратно. «Ты сможешь уничтожить эту ветку?» — серьезно спросила Люцианна, пристально глядя на Аврелию. — Вернее, сначала надо найти ее, понять, откуда она взялась и кто ее оставил, и только потом уничтожить. — Мне придется доложить барону о случившемся, а он вряд ли обрадуется, узнав, что на территории его города засветилась демоническая энергия. Веселый, слегка игривый настрой, с которым Люци вышла из замка, исчез бесследно. Теперь она была сосредоточенной, собранной, почти угрюмой. Она мрачно осматривала руины, будто всерьез ожидала, что из-за ближайшей колонны просто так возьмет и выскочит отряд демонов. Даже гримуар достала. Правда, не тот, что использовала в бою с разбойниками. Этот куда тоньше, обтянут кожей цвета пепла с едва различимыми письменами на корешке. Видимо, в нем хранятся заклинания для уничтожения исключительно демонов. «Мне нужно пару часов, немного воды, капля освещенного масла, тишина и желательно, чтобы никто не пялился, пока я колдую». Вслух размышляла Аврелия, загибая пальцы и глядя на меня так, будто я должен был все это достать из инвентаря. «Тогда я смогу полностью очистить источник, ну или хотя бы сделать его не таким смердящим». «Даже удивительно, что не выскочил очередной квест вычистить древнюю мерзость и желательно до обеда», — пробормотал я себе под нос и уже громче добавил «Эй, ты чего застыла?». Аврелия внезапно замолкла и замерла, устремив взгляд куда-то в сторону. Я машинально проследил за ее взглядом и увидел ее. Она будто сошла с иллюстрацией популярнейшей анимешки или любимого многими геймерами хентая. Молодая, изящная, поразительно красивая девушка выделялась на фоне серости ночлежки, как луч солнца, пробивающийся сквозь бурый туман. Ни лохмотьев, ни усталости на лице. Напротив, свежесть, достоинство, сияние спокойной силы. Шелковая коса аккуратно спадала на плечо, платье чистое, неброское, но из качественной ткани с тонкой вышивкой по краю. Походка легкая, осанка безупречная. В девушке было что-то аристократическое, но не надменность. Такая могла бы с равной грацией ходить среди дворянок на приеме во дворце и накормить бездомного котенка на улице. Даже кажется, что она вовсе не принадлежит этому месту. Именно поэтому на нее пялюсь не только я, но и вообще все. Она беседовала с нищими. Спокойно, мягко и с добротой, в которой не было ни капли фальши. Одному помогла подняться, другому поправила одеяло, третьему просто улыбнулась. И каждый, кто ловил ее взгляд, будто выпрямлялся и дышал легче. Все это выглядело слишком идеально. К примеру, в играх такими делают кат-сцены, открывающие нам предельно положительных персонажей. Медсестер там, жриц всяких или, к примеру, принцесс. Люцианна, стоявшая рядом, внезапно расправила плечи и склонила голову. «Леди Селена», — произнесла она с тем уважением, с каким обычно говорят знатью. — «я не знала, что вы посещаете подобные места». Голос ее был холоден, но в нем промелькнула нотка тревоги. «Подозреваю, в этот момент она мысленно готовит список людей, которым собирается открутить головы». Тем временем девушка подошла ближе и одарила нас теплой, игривой улыбкой. «Доброе утро!» — произнесла она. Ее голос звучал мягко, мелодично, как приглушенный звон колокольчиков на утреннем ветру. «Вы, должно быть, те самые чужестранцы, про которых вчера рассказывал дядя». Она улыбнулась, чуть склонив голову, и продолжила. «Простите, что не встретила вас сразу». «Я находилась во дворе позади храма», — раздавала указания слугам. «Мы привезли горячего хлеба и немного вяленого мяса». «Не так много, как хотелось бы. Увы, это все, что я смогла позволить себе из скромных личных сбережений». «Это леди Селена Измайлова», — негромко произнесла Люциана, представляя девушку. «Племянница барона, его единственная родственница по крови и, судя по всему, будущая жена первого советника Архипа». При последних словах лицо Селены омрачилось, ее взгляд потускнел, а уголки губ слегка дернулись. Видимо, тема предстоящей свадьбы ее совсем не вдохновляет. Верховная жрица Ави представилась богиня, выпрямившись и невольно вцепившись в складки своего платья. Селена чуть склонила голову в ответ, но ее взгляд уже перескочил на меня. На ее губах мелькнула легкая, почти задорная улыбка. «А вы, полагаю, глава отряда?» — спросила она, скользнув по мне заинтересованным взглядом, от отчего у меня в районе сердца слегка закололо. «Приятно заколола. Я лишь скромный помощник жрицы», — улыбнулся я в ответ. «Эта девушка мне определенно нравится, в отличие от ее дядюшки и его советника-архитектора Паранои. В отличие от ее дядюшки и его советника-архитектора Паранои. Побеждаю нежить, спасаю деревни, вышиваю крестиком». «Это заметно», — промурлыкала Селена, и Аврелия тут же приподняла бровь. «В любом случае», — продолжила девушка, — «я благодарна вам за очищение этой земли». «Знаете, в местной гильдии наемников уже давно висит задание восстановить храм Аврелии. Так что, если вы хотите получить за это официальную награду, вам стоит зарегистрировать задание на свое имя». «До того, как кто-то решит приписать эту заслугу себе». «А почему его раньше никто не выполнил?» — удивился я. «Что, жрецы к вам не заглядывают?» «Очень редко», — с ноткой сожаления в голосе сказала Селена. «Наш барон не особо дружит с храмами, а сильные служители... Их попросту не тянет в эти земли. Разве что заклинатели света бывают. Но они скорее впитают всю оставшуюся божественную энергию, чем помогут с освящением. Восстановление — это же не просто территорию убрать. Надо полноценно восстановить службу, убрать крысиные гнезда, вернуть или доставить священные артефакты. Иными словами, — буркнула Люцианна, — забрать у бедняков последнее место для восстановления и отдыха. — Да, это проблема, но доброта и любовь помогут страждущим, — легко согласилась Селена. — Поэтому я так рада, что нашей земли посетила самая настоящая жрица. Ее взгляд вновь скользнул по мне, но на этот раз задержался чуть дольше и был чуть теплее. В нем читалась легкая игривость, но и нечто большее. Нечто тонкое, почти незаметное. Аврелия тут же сделала шаг вперед и встала между нами, как будто невзначай, заняв с точностью до миллиметра позицию телохранителя. «Благодарим за информацию», — произнесла она с холодной вежливостью, подчеркивая каждое слово. «Мы обязательно заглянем в гильдию в ближайшее время». «Надеюсь, я еще не раз вас увижу», — ответила Селена, отступая с грацией кошки, которая точно знает, что ей откроют любую дверь. А затем, уже почти прощаясь, она добавила с легкой улыбкой, глядя прямо мне в глаза. «Буду ждать встречи». Она прикусила губу так, словно намекала, что очень ждет меня в любое время дня и ночи. Я, как кот, наевшийся сметаны, довольно заулыбался. Люцианна проводила Селену с прищуром, а затем без лишних эмоций сообщила. «Я собираюсь убить начальника ее охраны, медленно, без магии, так, чтобы воспоминания об этом стали частью официального учебника истории. Вы не будете против, если я вас ненадолго покину?» — продолжила Люцианна, убирая гримуар за пазуху. «Я провожу леди Селену до замка». И по пути объясню ее сопровождающим, что такое профессиональная халатность. «Слюни пда-три?» — буркнула, видимо, мне Аврелия, и как только Люциана исчезла, она повернулась ко мне и довольно улыбнулась. «Понимаю ее». «Минус соглядатой это всегда хорошо. Теперь можно спокойно пройтись по городу и узнать, что говорят про местных управленцев». «Ладно», — протянул я, оглядывая притихший двор храма. «Похоже, на сегодня с очищением все. Все равно с демонической меткой тебе без подручных средств и подготовки не справиться». «И предлагаю сначала заглянуть в гильдию наемников. Зарегистрируем задание, а дальше посмотрим». «Ты как? Не против?» «Идет», — кивнула Аврелия на удивление спокойно. «Мне как раз нужно немного времени, чтобы уложить в себе впитанную энергию». А то в голове все еще шумит, будто я выпила святую воду и закусила чем-то ядреным. Я усмехнулся и уже было повернулся к выходу, когда кто-то осторожно коснулся моего рукава. Пальцы были худыми, но хватка твердая, будто человек вложил в них весь свой дух. Я обернулся. Передо мной стоял один из местных, пожилой, худой до прозрачности, с серой кожей и острыми чертами, будто высеченными нуждой. Лицо его было истощенным, а взгляд напряженным и испуганным. Смотря на меня, он сдавленно прошептал, «Прошу вас, не ходите в гильдию, не сейчас. Вы даже не представляете, что здесь на самом деле происходит».